Глава 35. iPhone 3 революционных продукта в одном. iPod, который умеет звонить. К 2005 году продажи iPod залетели до небес. Количество проданных в тот год устройств поражало: 20 миллионов, четверо больше, чем годом раньше. Этот продукт становился все более важным для базовой линейки компании, который он обеспечил в тот год 45% прибыли. Кроме того, он отполировал имидж Apple как передовой компании, что подстёгивало продажи компьютеров Mac. Вот почему Джобс нервничал. Он всегда был одержим мыслями о том, что может поломать нашу игру, вспоминал член совета директоров Арт Левинсон. И вот к какому выводу Джобс пришел. Устройство, которое ставит нас без обеда это мобильный телефон. Как он объяснял совету директоров, рынок цифровых камер начал нести тяжелые потери с появлением оснащенных камерами мобильных телефонов. То же самое может произойти с iPod, если производители телефонов начнут встраивать в них музыкальные плееры. Все ходят с телефонами, так что в результате необходимость в iPod может отпасть. Его первоначальный план подразумевал наличие того, чего, как он признал в присутствии Билла Гейтса, у него не было в крови умение сотрудничать с другой компанией. Он дружил с Эдом Зандером, главным исполнительным директором компании Motorola, и стал обсуждать с ним идею создания аналога популярной модели мобильного телефона с цифровой камерой Razer, в которой будет встроен iPod. Так родился телефон Rocker. Но он оказался лишенным и завораживающего минимализма iPod, и удобной стройности Razer. некрасивый с необоснованным ограничением в 100 песен, которые к тому же трудно было загружать. Он обладал всеми характерными чертами продукта, появившегося в результате согласования сторон, что противоречило подходу Джобса к работе. Железо, софт и начинка, вместо того, чтобы находиться под контролем одной фирмы, были кое-как слеплены компаниями Motorola, Apple и провайдером беспроводной связи Singular. И вы называете это телефоном будущего? Гласил глумливый заголовок на обложке ноябрьского номера Wired за 2005 год. Джобс был в бешенстве. "Мне надоело иметь дело с этими идиотскими компаниями вроде Motorola", сказал он Тони Фадолу и другим участникам одного из совещаний, посвященных обсуждению iPod. "Давайте сделаем это сами". Он заметил одну странность в мобильных телефонах, представленных на рынке. Все они никуда не годились в точности, как раньше портативные музыкальные плееры. Мы сидели и долго обсуждали, как нам не нравятся наши телефоны вспоминал он. Они были слишком сложные. У них были функции, в которых никто не мог разобраться, в том числе и в адресной книге. Просто голову сломаешь. Адвокат Джордж Райли помнит, как они сидели на совещаниях, посвященных юридическим вопросам, и заскучав, Джобс хватал мобильный телефон Райли и принимался показывать, как он тупо устроен. Так Джобс и его команда Загорелись идеи создать телефон, которым они сами хотели бы пользоваться. Лучшей мотивации не придумаешь, говорил позднее Джобс. Еще одним мотивирующим фактором был рыночный потенциал. В 2005 году было продано 825 миллионов мобильных телефонов всем от первоклассников до старушек. Так как большинство из этих телефонов были паршивыми, возникала ниша для высококачественного передового продукта, как было в случае с рынком портативных музыкальных плееров. Сначала Джобс отдал проект подразделению Apple, которое занималось роутером Airport, исходя из идеи, что и там, и там идет речь о беспроводном продукте, но вскоре понял, что это по существу бытовой прибор, как iPod, и потому перепоручил его Фадалу и его команде. Поначалу они исходили из идеи переделать iPod. Они пытались использовать колесо управления как инструмент для пролистывания опций телефона и ввода номеров без клавиатуры. Оно явно было для этого не предназначено. У нас было много проблем с использованием колеса, особенно при наборе номеров, рассказывал Фадел. Это было слишком неудобно. Оно прекрасно подходило для пролистывания адресной книги, но превращало в кошмар любые попытки ввести цифры. Разработчики упорно старались убедить себя, что люди будут звонить в основном тем, кто уже есть в их адресной книге, но понимали, что на самом деле это лукавство. В то время в Apple шла работа над вторым продуктом, предпринимались тайные попытки создать планшетный компьютер. В 2005 году траектории этих работ пересеклись, и идеи для планшетника проникли в проектирование телефона. Другими словами, идея iPad в действительности появилась до рождения iPhone и помогла ему оформиться. multi Один из разработчиков планшетного PC в Microsoft был женат на подруге Лорен и Стива Джобсов, И в честь своего пятидесятилетия он решил организовать праздничный прием, на котором присутствовали бы и они, и Билл Гейтс с женой Мелиндой. Джобс пошел, хотя и с неохотой. Стифил себя довольно дружелюбно по отношению ко мне на этом приеме, вспоминал Гейтс, но он был не особенно дружелюбен с именинником. Гейтса раздражало, что этот парень все время сыпал информацией о планшетном ПК, который он разрабатывал для Майкрософт. Он наш сотрудник и получил доступ к нашей интеллектуальной собственности", рассказывал Гейтс. Джобс тоже испытывал раздражение, и оно повлекло ровно те последствия, которых Гейтс опасался. Вот как рассказывал об этом Джобс. Этот парень донимал меня разговорами о том, как Microsoft этим софтом для планшетного PC полностью изменит мир и уничтожит ноутбуки, и что Apple должна лицензировать программы Microsoft. Но он подошел к этому устройству изначально неправильно. Оно было со стилусом. Если ты предлагаешь стилус, ты покойник. На этом обеде он чуть ли не 10 раз заговаривал со мной об этом и так меня достал, что вернувшись домой я сказал себе: «Черт возьми, придется показать ему, каким на самом деле должен быть планшетник". На следующий день Джобс пришел в офис, собрал свою команду и сказал: "Я хочу сделать планшетник, и у него не должно быть ни клавиатуры, ни стилуса". Пользователи смогут вводить информацию, прикасаясь пальцами к экрану. Это означает, что экран должен обладать функцией, которая получила название мультитач способностью обрабатывать несколько входящих сигналов одновременно. Так можете ли вы, ребята, придумать мне мультисенсорный экран, спросил он. У них ушло на это полгода, но они представили работающий, хотя и сырой прототип. Джобс отдал его еще одному разработчику пользовательского интерфейса из Apple, И через месяц тот вернулся с идеей инерционной прокрутки, позволяющей двигать картинку, проводя пальцами по экрану, как если бы она была чем-то материальным. Я был потрясен», — вспоминал Джобс. У Джони Айва остались другие воспоминания о том, как был разработан мультитач. Он рассказал, что его проектная группа работал над мультисенсорным вводом для панели управления эпловских ноутбуков MacBook Pro. Они экспериментировали с тем, как перенести эту функцию на компьютерный экран. С помощью проектора они показали на стене, как это будет выглядеть. "Это изменит все», — сказал Айф своей команде. Но он был осторожен и не спешил показывать эту технологию Джобсу, особенно в свете того, что его люди работали над ней в свободное время, и он не хотел погасить их энтузиазм. Стив очень скор на вердикты, поэтому я не показываю ему ничего в присутствии других людей, рассказывал Айв. Он может сказать это дерьмо и зарубить идею. Я считаю, что идея очень хрупкая вещь, и пока они находятся на стадии развития, с ними надо обращаться бережно. Я чувствовал, что если он таким образом разнесет эту идею в пух и прах, то это будет прискорбно, потому что я понимал ее значимость. Айфу устроил демонстрацию в своей переговорной, и показал эту технологию Джобсу наедине, зная, что он с меньшей вероятностью вынесет скорополительное суждения, если рядом не будет людей. К счастью, Джобсу понравилось. За этим будущее, торжественно провозгласил он. Это была настолько удачная идея, что Джобс увидел в ней возможность решить проблему, возникшую у них при создании интерфейса к будущему сотовому телефону. Этот проект был куда важнее, поэтому они отложили разработку планшетника, а мультисенсорный интерфейс был адаптирован к экрану размером с телефонной. Я понимал, что если он будет работать на телефоне вспоминал он, мы сможем позже использовать его на планшетнике. Джобс созвал Фадола, Рубинштейна и Шиллера на секретное совещание в конференц-зале проектной студии и и продемонстрировал функцию мультитач. "Ого", воскликнул Фадол. Всем понравилось, но они не были уверены, что смогут заставить работать мультитач на мобильном телефоне. Поэтому они решили двигаться двумя путями. P1 стала кодовым названием телефона, разрабатываемого с использованием колеса управления iPod, а P2 альтернативной новинки с использованием мультисенсорного экрана. Небольшая компания в Delaware под названием FingerWorks уже наладила производство линии мультисенсорных панелей управления. Основанная двумя профессорами Делавэрского университета Джонном Элиассом и Уэйном Остерманом, компания FingerWorks разрабатывала ряд планшетников с мультисенсорной функцией и запатентовала перевод различных жестов, таких как сведение и разведение пальцев или проводка пальцем в определенные функции устройства. В начале 2005 года Apple, не поднимая шума, купила эту компанию, а также все патенты и услуги обоих ее основателей. FingerWorks Прекратила продавать свои продукты другим и начала оформлять свои патенты на имя Apple. После полугода параллельно работы над P1 с колесом управления и P2 с мультитачем, Джоб собрал ближайших помощников в своей переговорной, чтобы принять решение. Фадал вложил много сил в разработку моделей с колесом управления, но признал, что они не сумели найти простой способ набирать номера. Вариант с мультисенсорным экраном был более рискованным, потому что они не были уверены, что смогут реализовать его на практике, но вместе с тем он был более интересным и многообещающим. «Все мы знаем, что хотим выбрать именно это", сказал Джобс, указывая на сенсорный экран. "Так что давайте заставим его работать". Он любил называть подобные моменты поставить на кон всю компанию: большой риск и большой выигрыш в случае удачи. Несколько членов команды в свете популярности смартфонов BlackBerry защищали идею наличия клавиатуры в качестве дополнения, но Джобс наложил на нее вето. Реальная клавиатура заберет пространство у экрана, и ее будет не так легко подстраивать и приспосабливать под различные задачи, как экранную сенсорную клавиатуру. Кнопочная клавиатура кажется простым решением, но она ограничивает наши возможности, сказал он. Подумайте обо всех тех инновациях, которые мы смогли бы внедрить, Если бы вывели клавиатуру на экран с помощью софта. Давайте сделаем ставку на это, и тогда мы найдем способ заставить ее работать. Результатом стал аппарат, который показывает цифровую раскладку, когда вы хотите набрать телефонный номер, машинописную клавиатуру, когда вы хотите что-то написать, и любые кнопки, которые вам могут понадобиться для каждого конкретного рода действий. А когда вы смотрите видео, все не исчезают. заменой железа софтом интерфейс становился более гибким и подвижным. В течение полугода Джобс ежедневно выделял время на участие в процессе усовершенствования экрана. Это было самое изощренное развлечение за всю мою жизнь, вспоминал он. Это все равно что продолжать вариации на тему Pepper, альбом группы Beatles. Многие функции, которые сейчас выглядят простыми, появились в результате творческих мозговых штурмов. Например, разработчиков беспокоила проблема предупреждения случайного включения музыки или случайного набора номера, пока аппарат болтается в кармане. Кнопки включения-выключения вызывали у Джобса инстинктивное отторжение, он считал их неизящными. Решением стал принцип проведи пальцем, чтобы открыть простой и приятный ползунковый переключатель на экране, которым можно было вывести аппарат из спящего режима. Еще одним революционным достижением был сенсорный датчик который срабатывал, когда прижимаешь телефон к уху, чтобы ушная раковина случайно не активировала какую-нибудь функцию. И, конечно, иконки были любимой Джобсом формы, те самые базовые графические элементы, которые по его указанию Билл Аткинсон встроил в программное обеспечение первого компьютера Макинтош прямоугольники с закругленными углами. Шаг за шагом члены команды находили способы упростить то, что было сложным в других телефонах, и Джобс вникал в каждую деталь процесса. Они добавили большую панель, позволяющую управлять удержанием звонков и телефонными конференциями, придумали легкую навигацию в электронной почте, сделали иконки, которые можно пролистывать в горизонтальной плоскости, чтобы находить разные приложения, и все это становилось проще с использованием наглядного представления на экране вместо встроенной в аппарат клавиатуры.